Самоубийство клобка. А что вы знаете о клобке? Во всем известной русской сказке это мучное изделие убежало от старика со старухой не от экзистенциального страха перед бездонной пропастью их глоток, а просто по фану. Тогда как, к примеру, в норвежской сказке блинчик чудом спасся от семи с семью детьми, каждый из которых намеревался оторвать от него кусочек. Европейские коллеги Колобка, панкейки, в большинстве своем отдают себе отчет, что испекли их не ради того, чтобы принять в семью как родных. А потом панкейк подрос бы и стал задавать неудобные вопросы. Почему нигде нет фотографий, где я маленький? Мама, где моя медицинская карта с прививками? Почему вы не сказали мне, что я усыновленный? Не везде это панкейки. К слову. Например, в ирландской версии речь идет просто о тортике, а в шотландской — о банноке — плоском пресном хлебце. В США, как вы наверняка знаете из мультика о Шреке, героем был антропоморфный имбирный пряник. Кстати, судя по криминальным сводкам, Во многих сказках вовсе не лиса последний свидетель, который видел блинчика живым. В норвежском и немецком сюжетах главный виновник свинья. А в одной из версий шотландской сказки виноват маленький птенчик, которого вообще никто не стал бы подозревать. В одном из вариантов немецкой сказки блинчик приносит себя в жертву сам, услышав, что трое детей-сирот голодают. Он запрыгнул им в корзину и позволил себя сожрать. На этой жизнерадостной ноте, желаю вам радостной субботы. Присматривайте за своей выпечкой.